Глава тридцатая. Убедившись, что Марка вышла из зоны действия ее щита, Ди свернула защиту вовсе и осторожно вошла в дом. Можно было бы держать купол до самой комнаты, но ей показалось это излишним. Ведь все равно все уже давно спали. И ошиблась. Как же она ошиблась. Диана как раз проходила мимо безумного оленя, когда из тени колонны выступила фигура в белом сюртуке. Нагулялась. Вкрадчиво спросил Себастьян. «Чёрт тебя напугал!» Проворчала Ди, опуская руку, которую вскинула от неожиданности, готовая бить магией в случае нападения. «Однажды я все таки поджарю твой зад, и тогда пеняй на себе!» «Эй, ты чего это?» Как ни странно, кузен не остановился, как он обычно делал, когда она угрожала ему магией. А самым наглым образом попёр на неё. Не твердо так попёр, пошатываясь. «Да ты пьян!» Наконец поняла Диана. Стоило ему приблизиться, как в нос ударил запах крепкого спиртного. Фу, отойди от меня. Но Себастьюну было плевать на ее слова. Вперившись в нее совершенно нездоровым взглядом, он сделал еще один шаг. Однако ди помнила про свою оплошность в обеденном зале несколько дней назад, поэтому и не подумала отступать. Не дождется, еще от пьяного дурака она не бегала. Ты только посмотри на себя. Поморщилась, не скрывая отвращения. Иди спать, уже глубокая ночь. Уже глубокая ночь. Со слишком длинными паузами повторил кузен и, наконец, остановился. Правда, на расстоянии пары ладоней от нее не больше. А где ты была? Часто заморгал, словно пытаясь избавиться от алкогольной пелены, застилающей ему глаза. Я ждал тебя, ждал. В комнате тебя нет в саду. Нет. Диана, нахмурившись, сложила руки на груди. Зачем ждал? Спросила требовательно. Себастьян опять заморгал, и его физиономия приняла озадаченное выражение, будто он сам позабыл, по какой причине караулил ее в коридоре. А! Вспомнил и сам обрадовался. Так переспать. Заявил, примея некуда. Тетка же запретила мне трогать рабынь, а я долго не могу. Пришел черед Дианы моргать, только от неожиданности. А этот пьяный дурак вытянул губы в трубочку и качнулся к ней. Нам будет очень хорошо, пробормотал еле воручающимся языком. Только не на ту напал. Вам, поправила Диана, и Себастьян, перестав тянуть губы, возрился, на нее, не понимая. «Вам будет хорошо», — повторила Ди тверже и взмахнула рукой. «Ах, как давно она мечтала это сделать! Вам с оленем!» Себастьяна подкинула в воздух, тряхнула, как мешок с сеном, вздернула к потолку и нацепила воротом сюртука на оленье рога. Ткань затрещала, но выдержала, и кузен повис, словно убранная на гвоздик марионетка. Очень-очень злая и своенравная марионетка, которая провисела без движения буквально мгновение, осознавая свое новое положение, а затем отчаянно замахала кулаками, будто затеяла бой собственной тенью. «Сними меня!» — яростно завопил кузен. «Сука, сними!» Диана покачала головой, любуясь своей работой. «Повиси, может, протрезвеешь?» — сказала равнодушно после чего развернулась и направилась куда шла — спать. «Стой! Ты не посмеешь!» — донеслось в спину. Но она только усмехнулась, еще как посмеет. «С кем ты была? Кому шастала?» Ди слово-то какое — шастала. «Кому ты отдалась? Этому никчемному рабу? Я видел, как ты на него смотришь. Ему?» Диана остановилась. «Какие еще рабы? На кого она смотрит?» Неужели с одного раза можно так напиться, что напрочь растерять остатки мозгов? За ужином он был, как всегда, мерзок, но вроде бы вполне адекватен. Ди обернулась. Что ты несешь вообще? Смерила кузена презрительным взглядом. Он выглядел жалко, злой, брыжущий от ярости слюной, но беспомощный, как котенок, которого взяли за шкирку. А тут, перехватив ее взгляд, вдруг залился хохотом. Истеричным, безудержным. Да ты не знала! <с> Вдавливал он из себя сквозь смех для полного счастья, как деревенский дурачок, показывая на нее пальцем. Диана нахмурилась и сделала шаг назад к нему. Нет, это уже ни в какие ворота. Пошутили и будет. Если она уйдет, а его тут хватит удар от перепоя, никому от этого не станет лучше. Не знала! <с> Продолжал заливаться кузен до да слез из глаз. Чего не знала? Спросила Диа, остановившись напротив. Не знала, что он раб? Наконец-то связно произнес Себастьян, глядя на нее сверху вниз с королевским превосходством. Марка, раб нашей тетки. Ничтожество. Вещь. Собственность. Сердце взметнулось куда-то под горло. Дышать стало тяжело. Иди против воли, попятилась. Потом взяла себя в руки. Вот что значит застать врасплох. Что только творится в этой нездоровой голове. «Ты бредишь», — сказала она и снова развернулась, чтобы уйти. «А ты спроси». О нет, она не поведется на эту провокацию. Это ересь, полнейший бред. Марк, разъезжающий везде, где ему вздумается. Марк, разговаривающий с господами на равных. Марка, в конце концов, одевающийся, и себя так, что его не отличить от какого-нибудь лорда? Марка? Нет, даже думать на эту тему — несусветная глупость. Но уйти Ди не успела. «Позвольте узнать, что здесь происходит». Из-за угла появился старый дворецкий. «Леди Дилавер, лорд Форст, почему вы шумите в такое время? Вы же разбудите леди Горье!» И столько праведного гнева было в его голосе что даже Себастьян затих, повис с мирной марионеткой. Самого Гордиса они не иначе как вытащили из постели. Вместо обычного костюма он был в наскоро набрушенном на пижаму халате и в мягких тапочках вместо вечных блестящих туфель. «Доброй ночи», — сказала Диана. «Снимайте его сами, я хочу спать». И хотел уже уйти в третий раз. Но укрик кузена снова ее остановил. Спроси, старикана! Не веришь мне? Спроси Гордиса! Дворецкий пораженно вскинул седые брови. Видимо, трезвый Себастьян все же не величал его стариканом в лицо. Да скажи ты ей! Если я скажу, вы перестанете кричать. Холодно осведомился Гордис. Кузен расплылся в пьяной улыбке и радостно закивал. Цирк какой-то. Диана прижала ладонь тыльной стороной колбом. Леди Делавер, прошу вас. Дворецкий перевел на нее взгляд. Давайте все успокоимся и ляжем спать, пока нас не услышала леди Гари. Нас, не вас, а значит, старику тоже влетит. Ди помнила, что его отчитали как мальчика всего лишь за стул, наделавший больше шума, чем следовало. Хорошо. Со вздохом сдалась она. Хорошо. Зло адресовала персонально кузен и вновь повернулась к дворецкому. Лорд Форст утверждает... Ди прервалась и возвела глаза к потолку. Да нет, бред какой-то. Даже озвучивать эту ерунду стыдно. «Я говорю, что управляющий поместьем жалкий раб, вечно нашей тетушки. Выкрикнул Себастьян, рванулся и... Воротник не выдержал. Ткань с треском разорвалась, и кузен кулем свалился на пол. «Ох!» Жалобно раздалось уже снизу но Диана даже не взглянула в его сторону. Она во все глаза смотрела на отчего-то смутившегося гордиса. Гордиса, чёрт возьми, который всегда был невозмутим. Чванлив, насмешлив, равнодушен. Но чтоб его не смущен? Это правда, — прошептала не веря своим ушам и не доверяя своим глазам. «Да помогите же мне!» — закряхтел на полу Себастьян. Старый дворецкий отвел взгляд. Правда, миледи, ответил коротко и подошел к Себастьяну. Подхватил его под локоть, помогая подняться. Вставайте, милорд, вам пора спать. А Диана развернулась и молча пошла к себе. Было ощущение, что кузен грохнулся не на пол, а на нее и раздавил к чертям собачьим.